Приличное — неприличное. Из сказанного очевидно, что названия того, что сегодня кажется стыдным, неприличным, в свое время явно такими не были и назывались свободно в любой ситуации. Такие слова звучали нейтрально или даже торжественно. В этой связи отметим одну распространенную ошибку исследователей древних культур. Они невольно смотрят на давние обычаи с позиции человека нашего времени. Например, некоторые древние торжественные ритуалы сегодня именуются храмовая проституция, оргия, вакханалия, что заставляет их понимать в резко отрицательном смысле. Между тем очевидно, что те же оргии с одной стороны и ритуальное воздержание с другой представляли собой всего лишь два противоположные средства для достижения одной и той же священной цели — зачать вместе с природой или вместе с природой сохранить силы для воспроизводства в дальнейшем. Другими словами, оргии — столь же достойное действие, что и воздержание, против которого, однако, ни один моралист как будто бы еще не выступал. В Италии фаллические культы пережили период христианизации и возродились уже в средние века в виде так называемых мистерий. спектаклей, где, однако, эти культы уже выглядят как праздник адовых сил. То есть культ остался, но сменил плюс на минус. А как тут у нас? Оказывается, и в Древней Руси происходило что-то похожее. Естественно, что при таком раскладе Взгляды на деторождение как на священный акт, названия детородных органов и совокупления никак не могли осуждаться и запрещаться. Поэтому дошедшие до нас их древние обозначения имеют совершенно невинное происхождение. Слово хуй образовано от слова со значением хвоя, то есть что-то колкое. Кстати, в английском то же самое. Одно из названий мужского органа прик производная от глагола to prick — колоть, укалывать. Русская пизда — отписать, ебать, отбить, ударять. Русская современная — трахать, образована по тому же принципу и тоже звучит довольно приемлемо. Так что традиция сохраняется. Само слово «мат» возводится рядом ученых не к понятию матери, а громкому крику — сравнить кричать благим матом. Есть еще мнение, уводящее корень мат к арабскому языку, где есть корень мтт, тянуть, от которого матат сильно ругать. Так полагает Вашкевич в системных языках мозга. Такая трактовка позволяет относить к мату не только выражения, включающие мать, но и другие самые грубые слова и сочетания. Другие ученые, например Зазыкин, напротив, полагают, что слова мат и матершина восходят к периоду матриархата, когда эта самая матерщина и возникла. Первоначально под словом «мать», считает Зазыкин, имелось в виду глава рода — матриарх. В этой связи вспомним, что в «мате» слово «отец» используется очень редко, так что едва ли не все нынешние неприличные слова в древности совсем неприличными не считались. Это видно еще и из пришедших к нам из тьмовиков географических названий. Одна небольшая речка называлась когда-то Пиздомой. Надо полагать, она была популярна у женщин. Исследователь Назаров перечисляет русские географические названия XV-XVI веков, среди которых обнаружились речки и Бледея, Ебатенко, Наебуха и Ненаебуха, целая волость Елда, Пустоши Пердилова, Пердухина, Пердунова, Хуярова, Пиздина, Деревни, Пердунова, Пизденкова, Пиздюрина, Хуйкова и так далее. Насмешк? Вряд ли. Надо думать, жители сих мест вряд ли обижались на такие названия и спокойно соглашались называть себя каким-нибудь пердуновцами или хуйковцами. Конечно, с изменением этических воззрений изменилось и отношение к таким словам. Стыдные названия ушли, но кое-какие соответствующие обычаи остались, хотя, как правило, соблюдающие эти обычаи не ведали, что творили, просто соблюдали традиции. Еще в двадцатом веке кое-где сохранялся древний крестьянский обычай катать священника по земле в процессе молебна о плодородии. Этнографы связывают этот обычай с древним языческим обрядом совокупления жреца с матерью землей. Еще дольше продержался обычай сей репу ночью и непременно в обнаженном виде. Вот интересный текст, найденный в интернете. По-видимому, это какая-то покаянная молитва. Орфография изменена на современную. «В осуждении всех человек погибаю, окаянно и мняся нечто быти». «Прямое говно, а кал и гной есмь отовсюду воняю душой и телом». Как видим, автор как-то различает кал и говно, признает за тем и за другим вонь, но, вероятно, только говну придает инвективное значение. Из сказанного очевидно, что распространенное мнение, будто вежливым и обходительным русским мат принесли грубые и невоспитанные татары монголы «Никакой критики не выдерживает».